Глава 10. Неизвестный всадник. Как сладко слышать перестук копыт, как свеж и легок воздух в это солнечное утро. Полный дыхания весны, он сильнее доброго вина кружит голову. Грива лошади колышется в такт поступи, но Анна не пускает в ход шпоры, с трудом подавляя желание рвануться во всю прыть навстречу ветру. Наконец-то она покидает ненавистный Йорк, Прочь интриги и гнусной козни, она едет к отцу во Францию и чувствует себя свободной, как птица. Подумать только леди из гордого и могущественного рода Невелей тайком едет через всю Англию, и ни одна живая душа, кроме епископа Йоркского, не ведает, кто этот мальчишка с арбалетом за плечами. Пожалуй, таких приключений не переживала ни одна сказочная принцесса. Спутники Анны скакали рядом, кто в длинной кольчуге, кто в простеганной куртке из кожи, обшитой металлическими бляхами. Впереди на пятнистом, как бар с коне ехал Грейв. Анна отвела взгляд. В душе она побаивалась рыцаря, но что-то неодолимо влекло ее к нему, и она то почти нагоняла его, то сдерживала коня и вновь смешивалась с остальными всадниками. Поначалу, когда они выехали из Йорка и направились на север, Анна растерялась, хотела обратиться к Майзгрейву, узнать, отчего они едут в противоположную сторону, но, опередив ее вопрос, рыцарь развернул коня и обратился к своим людям. «Я ввел вас в заблуждение, друзья. Сейчас мы изменим направление и выберемся на дорогу, ведущую на юг». И он коротко изложил суть поручения короля. «Что ж, ясно!» – сдвигая на затылок каску, почесал лоб Гарри Бац. «Королевская воля! раздела тайное, то и говорить не о чем. Поворачиваем коней!» Теперь они двигались легкой рысью, чтобы не утомлять коней, ибо путь предстоял дальний, и проделать его следовало как можно быстрее. Девушка с жадностью втянула воздух, пахло древесными соками, горьковатым дымком. По обе стороны дороги лежали пустынные поля, и кое-где в темных рощах виднелись тростниковые кровли деревенских домов или зубчатые башни усадеб. Сокращая путь, отряд свернул с проезжего тракта на узкую извилистую просеку, местами спускавшуюся в лощины, где мокрые комьи земли, летели из-под копыт, и бока лошадей сразу потемнели от грязи. Здесь, обогнав остальных, к Майсгрейву подскакал ехавший до сих пор замыкающим угрюмый вилл. «Сэр, я должен кое-что сообщить». «Говори». Дорога пошла на подъем, копыты коней скользили по мокрой земле. «Когда мы выезжали из Йорка...» Я обратил внимание на стоявшего у ворот коренастого человека с необычной, как бы подрубленной бородой. Собственно, смотрел-то я не столько на него, сколько на его шляпу из прекрасного зеленого фетра. Я бы и сам не прочь заиметь такую. А между тем я заметил, что он пристально следит за нами. Когда мы миновали заставу, я оглянулся и встретился с ним взглядом. Он тотчас надвинул шляпу на глаза и скрылся за углом. «Что-то мне в нем показалось странным, но вскоре я выбросил его из головы. Однако после того, что вы сказали о приказе короля... В общем, когда мы сворачивали на эту просеку, я оглянулся и заметил на холме всадника. На нем была ярко-зеленая фетровая шляпа». Он умолк. Филипп какое-то время ехал молча. «Спасибо, Вилл», — сказал он наконец. «Сейчас нам предстоит переправа через Ус. Там мы немного задержимся, а ты будь повнимательнее». Если заметишь этого человека, значит, за нами действительно следят. А если нет, то, скорее всего, это был кто-то из людей Глостера, которому поручено наблюдать за нашим отъездом». Они вновь выехали на хорошо укатанную грунтовую дорогу, ведущую с севера на юг. Купцы, доставлявшие по ней свой товар в Северное Графство, старались содержать ее в порядке. Здесь Майзгрейв вновь придержал коня, чтобы позволить преследователю настигнуть их. Теперь они двигались почти шагом. В отличие от захмелевшей от свободы Анны, Филипп взирал вокруг без воодушевления. Наоборот, душа его томилась, когда он видел пустынные нивы, где валялась раздутая падаль, видел вереницы смахивающих на скелеты коллег и поберушек, бредущих вдоль дорог, наблюдал, как стаи воронья оскарканьем поднимаются с виселец, стоявших на каждом перекрестке и отнюдь не пустовавших. Раздавшийся сзади дружный хохот дружинников заставил рыцаря оглянуться. Алан Дэбич ехал, окруженный ратниками, что-то рассказывая им во весь голос. «Как скоро, однако, парнишка сошелся с моими людьми. Даже ершистый Гарри, который своими колкостями обычно допекает любого новичка, кажется, проникся к нему симпатией. Это редкий дар. Может, здесь и кроется причина того, что епископ принял такое участие в его судьбе». Солдаты снова захохотали. Майс Грейв невольно прислушался. Обвенчался один Йомин с прихорошенькой девицей. Стали они жить ладно и счастливо, но со временем начал Йомин подозревать, что у его жёнышки завелся приятель. И вот, чтобы её проверить, он сказал ей, что решил совершить паломничество к гробу святого Томаса Кентерберийского. Супруга не очень расстроилась и быстро собрала мужа в дорогу, но Йомин не ушел, а спрятался в ближнем лесочке и, дождавшись темноты, прокрался к дому и заглянул в окошко. Смотрит, а рядом с его женой сидит огромный лучник с руками, как у Самсона, и с плечищами Голиафа. Обнимает он его жену, а она ласково так спрашивает, скажи, Джон, что бы ты сделал, если бы сейчас явился мой супруг? Лучник только хмыкнул и молча завязал узлом железную кочергу. Увидев это, Йомин закинул за плечи котомку и стал продираться сквозь кусты бормоча на ходу. «Кто же из паломничества так скоро возвращается? Нет, нет, я человек благочестивый, так что пока не поклонюсь святым мощам, вы меня и близко не увидите». Взрыв смеха заглушил последние слова Алана. «Весело хохотали братья Бацы», Грозный Бен Симмел вытирал выступившие от смеха слезы, ухол гигант Том, а Том Малый просто повалился на холку коня от смеха. Даже по мрачному, изуродованному шрамами лицу угрюмого вилла скользнуло некое подобие улыбки. Между тем, они спустились к реке, через которую был переброшен горбатый каменный мост, столь древний, что, казалось, его возводили еще в кельтские времена. На переправе королевские стражники взимали с проезжих плату. Здесь уже толпился народ, ибо сборщик мостовой пошлины, человек медлительный и любопытный, норовил поболтать с каждым спутником. Однако, завидев приближающегося рыцаря с отрядом, он заставил проезжих посторониться, так как знатные особы не терпели проволочек, а также оставляли щедрую мзду. К его удивлению, рыцарь неторопливо пристроился в очередь. Сборщик недоуменно пожал плечами, решив, что рыцарь скуп и бережет кошелек. А Филипп, едва сдерживая коня, оглянулся на угрюмого вилла. Тот приблизился. По его обезображенному лицу мелькнула тень разочарования. «Увы, сэр. Вы видели, что дорога здесь лесистая и петляет. Так что, если за нами кто-то и следует, то вряд ли он станет держаться поблизости. Зато следы наших коней отлично видны на сырой земле. И преследователю этого будет достаточно. Но один раз я отчетливо слышал ржание лошади позади. Может, мне стоит вернуться и взглянуть?» Филипп задумался. Ему вовсе не хотелось задерживаться по столь неопределенному поводу. С другой стороны, он помнил то, что герцог Клостер рассказал ему о характере поручения, а также не забыл слова Элизабет об опасности, которая может им грозить. «Что ж, поезжай, Вил, Мы подождем тебя здесь». Ратник кивнул, развернув коня, ускакал. В отряде Майс Греева не было заведено задавать вопросы, поэтому никто не выказал любопытства по поводу внезапного отъезда угрюмого вилла. Только Анна, удивленно завертела головой, но увидев, что все остались спокойны, принялась наблюдать, как через мост переправляется обоз. Худая, с выпирающим крестцом кляча, с трудом втаскивала на высокий въезд телегу с поклажей. Вцепившись в ободе колес, погонщики старались помочь ей, но измученная лошадь лишь жалобно ржала и билась в упряжке. Филипп Майзгрейв тоже какое-то время наблюдал за переправой, но вскоре его внимание привлек пестро разрисованный фургон, запряженный парой сытых мулов. Сам фургон был ветхим и разболтанным, а его раскраска говорила о том, что его владельцы всего-навсего бродячие фигляры. Об этом свидетельствовали и яркие лохмоти его хозяев, и заметные под занавесками полого музыкальные инструменты, и понуро сидевшие на цепи у заднего колеса облезлый медвежонок. Зверь был истощен, да и сами жилистые акробаты выглядели утомленными и голодными, но Филиппа заинтересовало не это. В фургоне подле Чумазова мальчика-возницы сидела прихорошенькая смуглая девушка. У нее были пышные и синять черные волосы, столь редкие в Северной Англии, а над верхней губой темнел легкий пушок. Девушка сидела с печальным лицом, подперев кулачком подбородок и зябко кутаясь в серый плащ, из-под которого выглядывали оборки ее цветастой юбки. Несмотря на печать усталости, она все же была очень хороша, и Филипп невольно залюбовался ею. Неожиданно девушка подняла ресницы, и темные, как ночь, глаза взглянули на рыцаря. Какой-то миг они смотрели друг на друга, а затем девушка улыбнулась. Словно солнечный луч озарил ее лицо, блеснули жемчужные зубы, лицо Майс осталось невозмутимым. Он лишь слегка тронул поводья и подъехал туда, где трое фигляров что-то втолковывали сборщику пошлины. Оказалось, что в соответствии с правилами они собирались дать представление вместо платы за проезд. Но сборщик вдруг заупрямился, ядовито заметив, что раз уж у них нашлись денежки на таких мулов, то и пошли, но они смогут заплатить. Между жонглерами и сборщиком разгорелась перепалка. Актеры доказывали, что сегодня они еще не заработали ни гроша, но сборщик не стал и слушать, и велел стражникам гнать бродяг прочь. Филипп оглянулся. Девушка-фиглярка не сводила с него глаз. «Сколько должны заплатить эти люди?» Сборщик удивленно взглянул на рыцаря и назвал цену. Ни слова не говоря, Филипп бросил ему монеты. Обрадованные акробаты принялись благодарить, а сборщик стал торопить их, чтобы они проезжали и не задерживали добрых людей. Филипп заметил подле себя Алана. Мальчик внимательно следил за происходящим, но рыцарь лишь мельком взглянул на него и продолжал наблюдать за девушкой-фигляркой, которая как раз проезжала мимо, грациозно покачиваясь на козлах от движения фургона. Когда фургон уже въезжал на мост, девушка оглянулась и, прижав пальчик к губам, послала рыцарю воздушный поцелуй. Филипп усмехнулся углом рта. Анна отъехала прочь и, опустив голову, стала задумчиво гладить холку лошади. Она не отдавала себе отчета в том, насколько сильно задело ее самолюбие внимание рыцаря к случайной красотке. «Почему ей не все равно?» Она не могла понять, отчего вдруг так скверно стало у нее на душе, ведь эта девчонка в отрепях всего-навсего бродяжка, а Майс Грейв, с которым ее свел случай, исчезнет из жизни Анны так же внезапно, как и появился, едва только она встретится с отцом. Глубоко вздохнув, девушка подняла голову и неожиданно воскликнула «Силы небесные, смотрите!» По дороге из лесу лениво трусила лошадь угрюмого вилла, всадника на ней не было. Тотчас весь отряд, развернув коней, поскакал назад. Они ехали довольно долго, но ничего подозрительного не обнаружили. Неожиданно ехавший последним юный Оливер окликнул рыцаря. «Постойте, сэр! Здесь на земле видны следы лошади! Это Грюмова вилла, я точно знаю, потому что его буланой задняя левая подкова треснула. Он еще сегодня утром сокрушался, что не успел ее перековать, но здесь следы другого коня, они гораздо крупнее». Через несколько минут, идя по следу, воины поднялись на косогор. «Вы только взгляните!» – воскликнул кто-то из них. На небольшой круглой поляне, сплошь изрытой следами копыт, лицом вниз лежал человек. Воины спешились. Первым спрыгнул с коня малый том. Перевернув лежавшего, он охнул и, сложив ладони, опустился на колени, шепча молитву. Перед ними был убитый Вил. Филипп приблизился. «Кто же это с тобой так обошелся, дружище?» застывшими, присыпанными землей глазами угрюмый Вил глядел в небо. На его из бледном лице узлы шрамов казались багровыми. «Господи, ну и удар!» – пробормотала Анна. Она одна оставалась в седле, глядя на убитого ратника, на его плечо в разорванной кольчуге, страшно рассеченная наискось от шеи до самой подмышки. Наконец, Большой Том глухо сказал. «Это худой знак». «Не успели мы и через Уз перебраться, как одного из нас не стало. Видит Бог, немногие вернутся из этой поездки». Филипп положил руку на седло. «Нам пора ехать. Вернемся к переправе и дадим сборщику денег, чтобы он проследил за погребением вилла и заказал мессу. Было бы, конечно, лучше, если бы мы все сделали сами, но следует спешить. Потом они долго ехали молча». Двигались весь день, лишь порой замедляя шаг лошадей, чтобы перекусить на ходу. Анна вскоре почувствовала, как отвыкла от таких долгих конных перегонов. Она устала, стали ныть мышцы, но она старалась держаться изо всех сил. Кроме того, девушка была голодна. Когда попутчики, достав из сумок припаса, принялись жевать на ходу, Анна не выдержала и подъехала к Майсгрейву. «Сэр, разве мы не сделаем остановку, чтобы победать по-людски?» Анна ощутила досаду. Пренебрежительная сухость рыцаря ранила ее, как и равнодушие остальных спутников. Ей хотелось плакать от того, что никто не обращает на нее внимания, никто не потрудился предупредить ее о том, что следует взять в дорогу провизию, и вообще никому нет до нее дела. «Когда же будет этому конец?» — думала она. «Лошади утомлены, и давно пора дать им передохнуть, да и нам не мешало бы. Дева Мария, я так устала, я больше не выдержу и минуты!» И все же она продолжала скакать наравне со всеми, сцепив зубы, спускалась с холмов, поднималась на круче, привстав на стременах, неслась по ровной дороге, переправлялась в брод через разлившиеся речушки. Солнце зашло, и почти сразу заморосил мелкий дождь, темнело. Анна уже почти не смотрела по сторонам, не замечала, как изменилась местность. Все реже встречались заставы королевской стражи, все чаще они проезжали мимо заброшенных ферм, развалин, церквушек. С полей тянула едкой гарью, вокруг не было видно ни души. Майсгрейв придержал коня, и теперь кавалькада двигалась шагом. Рыцарь осматривался в поисках места для ночлега, но вокруг по-прежнему было пустынно. «Как бы ни пришлось заночевать под открытым небом», — мелькнула у Анны. Дорога свернула в лес, и между стволов деревьев стало совсем темно. Кони и люди вяло двигались по раскисшей дороге. Внезапно кумир вскинул голову и, заржав, прибавил ходу. Филипп взбодрился. Очевидно, где-то поблизости жилье. И действительно, вскоре среди деревьев мелькнул огонек. Повеселевшие ратники пустили коней рысью, а когда деревья расступились, у утомленных путников вырвался вздох облегчения, ибо перед ними была, несомненно, придорожная харчевня, о чем свидетельствовал смутно видневшийся шест с клочком сена, привязанным на конце. Знак ночлега и гостеприимства. Харчевня представляла собой длинное приземистое строение, стоявшее чуть поодаль от дороги. Это был довольно убогий приют, сложенный из необтесанных бревен. Маленькие окна были затянуты бычьим пузырем, а соломенная крыша сплошь покрылась мхом от сырости и времени. Вокруг харчевни крепкий чистокол, за которым темнели всякого рода хозяйственные пристройки. Фрэнк бац первым соскочил с седла и, схватив дверной молоток, несколько раз гулко ударил в ворота ответом был заливистый лай спущенных на ночь псов. Через некоторое время ворота осторожно притворились, и выглянул хозяин, лысый толстяк в засаленном фартуке. Придерживая за ошейник громадного волкодава, он настороженно вглядывался в поздних гостей, не спеша отворять. «Что с вами, любезный хозяин?» – сурово осведомился Филипп. «Вас не паралич разбил? Впустите нас немедленно!» Хозяин засуетился. Низко кланяясь и улыбаясь, он распахнул ворота, бормоча что-то о неспокойных временах и о том, что по неволе приходится быть осторожным. Анна въехала в ворота последней. Словно сквозь усталую дремоту, она увидела унавоженный двор, двух мулов, жующих у кормушки под навесом, распряженную телегу, сброшенными на землю оглоблями. Все тело девушки ныло, ей казалось, что как только она ступит на землю, ноги ее подломятся, и она непременно упадет. А вдруг... Рядом раздался голос Филиппа. «Эй, Гарри! Плут, ты куда пошел?» «Как куда, сэр? У меня, клянусь всеми святыми, кишка кишку жует от голода, а тут я уже слышу запах похлебки с чесноком». «Да ты, любезный, никак забыл, что проиграл пари? Иди-ка послужи мастеру Алуну. Анна с благодарностью оглянулась на голос, но увидела лишь мелькнувший в дверном проеме силуэт рыцаря. Однако эта забота словно прибавила ей сил. Она выпрямилась и довольно ловко сошла с лошади. И тут же застонала. Окаменевшие мышцы нестерпимо болели. Ноги после верховой езды не распрямлялись, и она могла только жалко ковылять. «Что, туго?» – спросил Гарри, беря у нее повод. «Однако, мастер Аллан, если честно, вы молодцом держались. Я ожидал, что вы взводите уже на полпути». Взяв под устцы лошадь Анны, он направился под навес. При этом Гарри держался так, словно и не было многочасовой скачки. Анна с завистью посмотрела ему вслед и заковыляла к дому. Внутри постоялый двор оказался столь же неприглядным, как и снаружи. При свете чадящего факела Анна увидела нескобленный стол, тянувшийся от двери до самого очага, почерневший от копоти балки, грязь и паутину по углам. «Здесь наверняка полным-полно клопов и блох», — с досадой подумала девушка. Едкий чад от очага смешивался с резким запахом сохнущих кожаных сапог и ароматом чесночной похлебки. Ратники Майсгрейва и сам рыцарь, сидя за столом, уже уплетали за обе щеки. А в углу в повалку спали какие-то люди. Мимо Анны прошла высокая краснощекая женщина, неся охапку сена для вновь прибывших. Анна, как зачарованная, двинулась за ней, и едва женщина свалила сено под стеной, тут же рухнула на него и уснула. Последнее, что она услышала, был хриплый голос старого Бена, склонившегося над ней. «Эй, мастер Аллен, а ужин? Вы что же, не будете есть?» Пробормотав что-то невнятное, Анна повернулась на другой бок и окончательно провалилась в глубокий сон.